не давал им спариваться. Прошла ровно неделя, и нежные чувства грызунов просто испарились, они стали драться между собой за еду. Где-то я такое уже наблюдал. Еще один пример. Возможно, вы видели последний фильм Луиса Буниэля, где пожилого господина, несколько старше такого о котором мы говорили в прошлый раз, седина на всю бороду, мучит юная динамистка. Великому испанцу было 77, когда он снял этот смутный объект желания, и, похоже, он понимал, о чем говорит. Паршивка всячески искушает главного героя, но всякий раз в последний момент – оставляет его с носом. И как только это происходит, на заднем плане осуществляется очередной теракт. Рвутся бомбы, едут скорой помощи полиция, телевизор рассказывает о жертвах. Мысли Буниелли куда как проста. Она вполне в духе классического Фрейда. Если мужчине не давать, он начинает беситься. Я бы не стал абсолютизировать этот вывод, особенно после всего, что случилось в мире за последнее время, но зерно правды в построениях Буниэля бесспорно есть. Не надейтесь, что вам удастся сохранить отношения, если вы попытаетесь обмануть природу, То есть вам будет казаться, что вы прислушиваетесь к природе и действительно не хотите. Но природа, она бывает разной и почти непредсказуемой. Однажды, умудренная опытом женщина, с которой у меня сложились доверительные отношения, вы сами знаете, дорогая, что настоящие доверительные отношения складываются лишь тогда, когда между мужчиной и женщиной нет этого. Призналась мне, что я бешеный темперамент, о котором в Москве ходили легенды, в чистом виде продукт работы над собой. «Видите ли, голубчик», — говорила она мне, прячась в тень от абажура, «в наши времена быть развратной считалось политически неблагонадежным, А мне так не хотелось быть благонадёжной, что я решила стать развратницей. Было единственное препятствие. Мне не нравилось заниматься любовью. И тогда я решила наперекор себе делать всё так, будто мне нравится. И вы знаете, тут она вскинула ресницы, вскоре мне действительно понравилось. Прощайте, дорогая. До следующей почты. Письмо шестое. Дорогая, мы оба хорошо знаем, что вы имели в виду. Последний мейл был, как всегда, краток. Чего хочет женщина? И ваша обычная подпись... Конечно, вы намекали на широко известное и, тем не менее, бесконечно пошлое высказывание. Мол, чего хочет женщина, того хочет Бог. Ну, это положим. Возможно, некие отдельные женщины в некие отдаленные времена, к примеру, жрицы храма Деметры, на самом деле были посвящены в планы богов. Но вряд ли они согласовывали свои намерения или спрашивали их мнения по тому или иному поводу, а уж с тех пор и подавно. Нет, процитировавшая вами мудрость родилась позднее. Не могу вспомнить, кто это сказал, и если откровенно, даже не собираюсь вспоминать. «Не потому, что глупость».